Глава 10. Карибы отменяются. Полина. Полина пробиралась сквозь разгоряченную толпу, миновала извилистый коридор с целующимися парочками, поднялась по крутой лестнице и выскочила на воздух. Черная улица блестела мокрым стеклом и камнем. Тонкий каблук едва не подвернулся на скользком асфальте. За спиной в распахнутом зеве плескалась музыка и яркий свет. Могучий охранник прикрыл дверь. Звуки стихли. «Да, милый», — ответила Полина на вызов. «Мы с Синтией отправились потанцевать в клуб. Надо было выбраться наружу, а то там такой грохот. Извини, что заставила ждать». «Ничего, как ты?» Полина прикинула, что у Глеба сейчас разгар рабочего дня. Вот он и позвонил любимой путешественнице. «Соскучился», — поняла она. «Тоскует бедняга». «У меня всё хорошо. Если, конечно, забыть, что я, ворона, потеряла кольцо. Глеб, как жаль, что тебя здесь нет. Мы бы классно оторвались. Потанцевали бы вместе. Я работаю». «Да, я знаю. Ты всегда работаешь». «Когда возвращаешься?» «Слушай, Глебушка, я как раз хотела это обсудить». Полина рассматривала браслет на запястье. Он переливался в свете уличных огней. Её короткое серебряное платье на бретелях-ниточках тоже сверкало. Тут Синтия и Дэйв предлагают после последнего дефиле рвануть на недельку на Карибы. У Дэйва там домик. Ты не против, милый? Отпустишь? Пожалуйста, пожалуйста. Я... Продержишься ещё немного без меня. Я так расстроился за кольца, и как представлю, что сейчас надо возвращаться в наш пыльный грязный город. Смог, копоть, выбросы. Что ж... Карибы в плане экологии, безусловно, привлекательнее. «Меня накроет депрессия». «Депрессия», — вздохнул Глеб. «Это, конечно, плохо». «Так ты не против?» «Как я могу тебе запретить, Полина?» «Договорились. Я скину детали. Маршрут, адрес, фото. Ладно». Закончив разговор с женихом, Полина задумчиво провела ноготком по ребру смартфона. что Насмешливо улыбнулась Синтия. Она вышла следом и слышала весь разговор. карибы его не напугали? Нет, всё это странно. Он как-то от меня отдалился. Это ты отдалилась, усмехнулась Синтия. На десять тысяч километров. Знаешь, я почему-то думала, что Глеб сразу же предложит купить мне другое кольцо. Ведь я так убивалась, так рыдала, а он не предложил. «Что это значит?» «И сейчас, хочешь на Карибы, да ради бога, милая, лети, с скатертью дорога!» «А я тебе говорила, наверное, наш красавчик с перфоратором уже кого-то себе нашёл, пока ты мечешься по планете, как голодная дрозофила!» «Синтия, в общем, что?» — насторожилась подруга. «Я с вами не еду». «Ну вот!» — расстроилась красавица Мулатка. Опомнилась, забеспокоилась, произвела переоценку ценностей, поняла, что нельзя пренебрегать бриллиантом. Чувствую, надо вернуться. Надо. Карибы никуда не денутся, а вот молодой, симпатичный и, что очень важно, гетеросексуальный миллионер запросто может раствориться на горизонте. Варвара. Наши кофейные планёрки становятся традицией. Сегодня было уже четвёртое совещание тет а -тет. Надо ли говорить, что на работу я летела, как на крыльях. Все вокруг казались такими милыми, даже тётенька-бегемот, придавившая меня в маршрутке на крутом вираже. «А у вас приятные духи», — сказала я ей, возвращая на место плечевой сустав и коленную чашечку. Потом я сидела в кабинете напротив босса с планшетом и блокнотом, записывала задания, делала пометки и упивалась тем, насколько хорошо мы понимаем друг друга. «Контракт с немцами подписан. Ура! Варвара, вы им очень понравились. Они сказали, что вы шустрая. А ещё интересовались, не носите ли вы цветные линзы. Ваши голубые глаза не давали им покоя», — сообщил босс, не отрывая взгляд от экрана ноутбука. «Ах, Глеб Николаевич, как жаль, что вам цвет моих глаз абсолютно по барабану» мысленно прокричала я и тут же сама себе удивилась. «Четвёртый день сижу в приёмной, а уже хочется комплиментов». Размечталась. «Шеф вот-вот женится, у него невеста». «Как я и обещал, вы получите бонус за этот контракт. Вчера вам пришлось побегать вокруг гостей». «Спасибо, я очень рада», — смущённо улыбнулась я. «Тяжело с ипотекой? Как вы справляетесь?» Глеб Николаевич наконец оторвался от монитора и внимательно посмотрел на меня. «Всё нормально», — заверила я. А в обед мы ели пиццу. Вдвоём. «Уи!» Глеб Николаевич вышел из кабинета и положил на мой стол прямоугольник банковской карты. «Варвара, на обед закажите нам что-нибудь поесть. Но у меня будет от силы 20 минут. Не дайте умереть с голоду человеку, который платит вам зарплату». «Конечно, я спасла милого шефа». Курьер привёз две горячие пиццы, и мы ненадолго закрыли приёмную на ключ. Надо сказать, это была самая вкусная пицца в моей жизни. Никогда ещё такую не ела. Наверное, туда был добавлен какой-то особый ингредиент. Или есть особая магия в том, чтобы сосредоточенно жевать кружочки солями и тянуть с теста волокна расплавленного сыра в компании моего чудесного босса. В приятном обществе и килограмм древесных опилок слопаешь с удовольствием. А сегодня есть танцы? Угу, промычала я. Рот был залеплен сыром. Если что, я подвезу. А вчера танцев не было, но босс тоже меня подвёз. И когда мы выезжали со стоянки, я заметила поодаль, на краю парковки, ярко-синий спорткар Никиты. Ох, что мне делать с этим бедолагой? «Мне очень жаль парня. У него серьёзные проблемы со здоровьем, но...» «Позавчера, когда он подкараулил меня у фитнес-центра с фантастическим букетом, он утверждал, что потерял голову». «Нет, я в это не верю. Всё это всего лишь слова. Просто я для него неведомая зверушка. Работающая девушка, самостоятельная, да ещё и с кредитом. Вот и заинтересовался юноша незнакомым существом. Но у меня своя жизнь». Любимый мужчина, работа, танцы. Для Никиты там места нет. Я ничем не смогу ему помочь. Да, позавчера ему удалось немного пробить мою оборону. Не могла же я отфутболить парня, который сражается с болезнью. Тем не менее, пришлось объяснить, что у меня есть жених, Макс. У нас серьёзные отношения, так что, сори, ловить тут нечего. Никита сказал, что принял информацию к сведению. Но вчера и сегодня в мессенджер сыпались от него сообщения. Присылал то потешный смайл, то многозначительную цитату о любви и верности, то видео со смешными животными. Как же он мешал мне работать. Я почти взбесилась. Но потом мне стало стыдно. Подумала, а вдруг он отправляет эти сообщения лёжа под капельницей или дожидаясь приёма врача. Глеб «Кир, ты поговорил насчёт меня с Михаилом Ивановичем». Глеб лупил боксёрский мешок. Кирилл придерживал снаряд и руководил тренировкой. «Рещи выброс! Рещи!» И сразу же сгруппировался. «Поговорил гэб Завтра он тебе заедет». «О, здорово! Спасибо, Кир, ты настоящий друг». Глеб прекратил молотить мешок и вытер под лба боксёрской перчаткой. Вид у него был взмыленный. Футболка промокла, лицо раскраснелось, влажные волосы торчали во все стороны. Суровый тренер его загонял. В следующем году компания «Мегаинструменты» планировала запустить на рынок продукцию собственной торговой марки, и Глеб хотел привлечь Михаила Ивановича, владельца крупной строительной компании, к этому проекту. Кирилл пообещал составить протекцию, так как был на короткой ноге с хозяином армады. Ездил с ним на охоту, стал в бане веником, поставлял строительную технику и башенные краны. — Ты восторженный и дикий, — заметил Кирилл. — Вероятно, вареник тебя не разочаровал. — Хорошо вам работается — О-о-о! — восхищенно протянул Глеб. Его глаза вспыхнули, на губах заиграла мечтательная улыбка. Утра не могу дождаться, несусь в офис, как подстреленный. Только бы поскорее встретиться с ней. Она невероятная, Кир, потрясающая. Только увижу, все вокруг начинает сверкать, как снег на солнце. Вареник мой клубничный, а она... Трудно понять. Она, конечно, ловит каждое мое слово и глаз с меня не сводит, но это вовсе не потому, что я ей нравлюсь а потому что боится что-то пропустить и напортачить. А, зато она задвинула далеко в шкаф кружку с фоткой Макса. Старик, да это победа, — улыбнулся Кирилл. Стоит теперь Макс в углу, <свят> носом в стенку. Ну так и с глаз долой, и с сердца вон. Взбежал от невесты во Францию, вот и получай теперь. Пусть там и остаётся, в своей Франции. А ты... «Поговорил с Полиной?» — строго поинтересовался Кирилл. «Я, так понимаю, ты не намерен продолжать с ней отношения?» От этих слов Глеб моментально сник. Руки в пухлых малиновых перчатках безвольно повисли. Ждал, когда вернётся из Нью-Йорка, чтобы поговорить. Не по телефону же расставаться, Полинка решила рвануть с друзьями на Карибы. Вот же неугомонная. Девушка-праздник, любит веселиться вздохнул Глеб. Таким образом наша встреча откладывается. Мой тебе совет, братишка, не затягивай. Разбирайся с девушками вовремя. Я один раз так попал. Тоже не хотел объясняться по телефону, а по факту <ф> просто оттягивал неприятный разговор. И в результате едва Катюшу не потерял. Варвара Если раньше в компании я проходила под кодовым названием «Скромная девочка-копирайтер», то теперь я бегающий вареник. Моего шефа попробуй догони, он постоянно ускользает. Говорит, что на минутку и ищи ветра в поле. Утром поймала его на складе, откуда поступил сигнал, что новая система маркировки не так уж хороша, как подумали сначала. Ладно бы Глеб Николаевич вальяжно прохаживался между стеллажей, заставленных коробками, и раздавал указания. Нет. Он полез наверх, под самый потолок, чтобы самолично сверить штрих-коды и доказать персоналу, что с системой всё в порядке. Просто кто-то не умеет считать. Я появилась как раз в тот момент, когда Глеб Николаевич устранял досадное недоразумение. Он диктовал несмышлённым сотрудникам свою особую таблицу умножения на «ё». Я сразу же стала пунцовой. Шеф, заметив меня, тоже вспыхнул. «Простите, Варвара, не знал, что вы здесь». Смущённо пробормотал он. «Я тут немножко руковожу. Что у вас?» «От немцев вал сообщений. Просят кое-что уточнить». «Хорошо, идёмте наверх». «Нет, лучше давайте сюда, тут есть выход». Шеф не позволил мне свернуть влево, схватил за запястье и потянул за собой. От его прикосновения я обомлела. Это был тот самый электрический импульс, который внезапно прошивает насквозь всё тело. От макушки до пяток. Глеб Николаевич, очевидно, тоже что-то почувствовал, потому что немедленно отдёрнул руку. «Извините, схватил вас резко. Зачем-то? Больно не сделал?» «Нет», — чуть слышно ответила, — «я чувствую, как пылают щёки». Пару мгновений мы стояли, отгороженные от всего мира убегающими вверх стеллажами, и смотрели друг на друга, не отрываясь. Лицо директора было так близко, Я видела всё до мельчайших подробностей. В его карих глазах вспыхивали искорки, чёрные ресницы трепетали. «Боже мой, что происходит? О чём думает мой прекрасный босс? Почему он так растерялся, прикоснувшись ко мне? Если бы точно не знала, что он влюблён в свою фантастическую невесту, я бы решила… Нет, не может быть. Ерунда. Выдумываю сказки, как и любая девушка». Шеф всего лишь машинально схватил за руку, а я уж вообразила, что мои голубые глаза и розовые щёчки свели его с ума. «Да, Вареник, обожаешь ты фантазировать. Очень глупо». «Тут есть боковая лестница», — очнулся Глеб Николаевич. «Вы не знали? Можно попасть к нам гораздо быстрее. Сейчас покажу». А вечером он снова вогнал меня в краску. Позвонила шефу узнать, где он, не сможет ли поставить автограф на одном документе, присланном партнёрами. Им срочно потребовался скан с подписью за три минуты до окончания рабочего дня. «Варвара, я в тренажёрке, принесите сюда, я подпишу». В тренажёрном зале, представлявшем собой стеклянную выгородку рядом с зоной отдыха, Глеб Николаевич был не один, а с невысоким кряжестым мужиком, хорошенько за 50, похожим на компактный Баобаб. Мужчины, как я поняла только что на спор, выжимали штангу, кто больше. Рубашки они при этом сняли. Я замерла, увидев перед собой раздетых мужиков. Гость, от природы и так краснолицей, сейчас вовсе превратился в помидор. Глеб Николаевич тоже раскраснился. Я не могла оторвать взгляд от его голого торса. На миг потеряла дар речи и способность мыслить. Чувствовала, что наливаюсь кумачом, словно тоже недавно имела дело со штангой. «Здравствуйте», — потрясённо пролепетала я, а сама тем временем пялилась на босса, рассматривала великолепный рисунок мышц, сплетение стальных мускулов. «Здравствуйте, здравствуйте», — поздоровался квадратный мужик. «Давай-ка, Глеб, одеваться, а то вон как твоя девчушка смутилась». Босс улыбнулся мне и протянул руку за белой рубашкой, висевшей на рукоятке тренажёра. «А ты хитрец, Глеб. Последние четыре жима вот прямо уже никак не смог одолеть, да?» «Никак, Михаил Иванович», — поклялся мой босс. «Это ж издевательство над организмом. Вы просто монстр какой-то. Должен признать, что вы в потрясающей физической форме». Да, бицепсы, пресс и грудные мышцы Михаила Ивановича выглядели устрашающе. Я поняла, что соревнования шеф устроил с гендиректором строительной компании «Армада». Утром Глеб Николаевич сообщил, что намечается встреча, но так как в приёмной гость не появился, я решила, что они всё отменили. А мужчина оказывается, времени зря не теряли. Они отправились прямиком в тренажёрный зал, чтобы помериться молодецкой удалью. «Интересно, шеф продул специально? Хотел доставить удовольствие дорогому гостю?» Как бы то ни было, сейчас на лице Гендира Армады играла довольная ухмылка. Кажется, моё появление в тренажёрном зале пришлось кстати. Я нечаянно стала свидетельницей спортивного триумфа Михаила Ивановича. А в присутствии женщины успех слаще. Пятница заканчивалась. Я с грустью думала о том, что целых два дня придётся провести в разлуке с милым боссом. За эту неделю я привыкла видеть его рядом с утра до вечера. Кто бы мне сказал месяц назад, что мысль о выходных будет вызывать у меня тоску? «Варвара», — шеф появился из кабинета, — «у нас сегодня есть танцы?»